Глава 7. Живой совет был создан в правлении Элдрида якобы для помощи Верховному королю в принятии решений. К настоящему моменту он превратился в группу, с которой трудно спорить. Не то чтобы эти министры обладали реальной силой, хотя многие из них выглядят весьма внушительно, но как коллективный орган власти совет имеет полномочия принимать множество мелких решений, касающихся управления королевством все вместе взятые эти незначительные решения могут наложить ограничения на самого короля. После сорванной коронации и убийства королевской семьи, после неразберихи с короной совет стал весьма скептически относиться к молодости Кардена, его также чрезвычайно смущает мое восхождение к власти. Львиный зев сопровождает меня к месту проведения заседания, столу и закаменевшей древесины под куполом образованным ветвями ив. Министры наблюдают, как я шагаю к ним по траве, я, в свою очередь, разглядываю их. Неблагой министр — тролль с густой косматой гривой волос и вплетенными в нее кусочками металла. Благой министр — зеленая женщина, похожая на богомола. Главный генерал Мадок — королевский астролог, очень высокий, темнокожий человек — со скульптурной бородой и небесными символами, украшающими длинный водопад тяжелых синих волос, министр ключей, старый сморщенный хоп с бараньими рожками и козлиными глазками, главный шут в пурпурном шутовском наряде, оттененном венком из роз цвета бледной лаванды на голове. Весь стол уставлен графинами с водой и вином, блюдами с сухофруктами. Я наклоняюсь к одному из слуг, и посылаю его за чайником самого крепкого чая, какой он только сможет найти. Я в нем очень нуждаюсь. Рандолин, министр ключей, сидит в кресле Верховного Короля. На деревянной спинке, похожего на трон сиденья, выжжен королевский герб. Беру на заметку. Это новое распределение мест и делаю соответствующие выводы. За пять месяцев после принятия королевской мантии Кардон ни разу не посетил заседание Совета. Пустует только одно кресло между Мадуком и Фалой, главным шутом. Остаюсь стоять. Джуд Дуарте произносит Рандолин, сверля меня взглядом, где верховный король? Стоять перед советом — вещь всегда волнительная, а присутствие Мадука нервирует меня еще больше. Чувствую себя ребенком, которого распирает желание сказать или сделать что-то умное — Какая-то часть меня горит желанием доказать, что я значу больше, чем они думают, что я не слабая и недалекая ставленница, слабого и недалекого короля. Хочется доказать, что Кардон выбрал в Сенешале смертную не только потому, что она умеет лгать. «Я здесь вместо него», — заявляю я. «Буду говорить от его имени». Рандолин бросает на меня испепеляющий взгляд. «Ходят слухи, что прошлой ночью...» Он стрелял в одну из своих любовниц, это правда? Слуга ставит возле моего локтя посудину с чаем, и я благодарна ему за возможность подкрепиться и взять паузу, чтобы не отвечать немедленно. «Придворные сегодня рассказали мне, что девушка надела ножной браслет с рубиновыми подвесками, присланный ей с извинениями, но сама стоять пока не может», — сообщает Нихар, представительница благих, и кривит свои маленькие зеленые губки. Я нахожу все это дурным тоном. Фалашут хохочет, ему случившееся явно по вкусу. Рубины за капли пролитой рубиновой крови. Не может быть. Кардон не успел бы устроить это дело за то время, что я шла из своих покоев до места заседания совета. Но это не значит, что кто-то другой не попытался замять скандал вместо него. Каждый старается угодить королю. «А вы предпочли бы, чтобы он ее убил?» — спрашиваю я. «Мои способности к дипломатии явно слабее склонности обострять ситуацию. Кроме того, я устала». «Я бы не возражал», — заявляет Хихикая Миккел, представитель неблагих. «Чем дальше, тем больше наш верховный король кажется неблагим. И, думаю, мы будем у него в милости». Теперь, когда мы знаем, что ему нравится, устроим такую гулянку, о какой его магистр увеселений и не мечтает. Рассказывают и другое, продолжает Рандалин, будто бы один из стражников стрелял в верховного короля Кардена, чтобы спасти жизнь той придворной, будто бы она носит королевского наследника. Ты должна сказать верховному королю, что совет готов помочь ему наставлениями чтобы его правление не омрачалось подобными сплетнями. Будьте уверены, так и сделаю, заверяю я. Королевский астролог Баффенс испытующе смотрит на меня, словно читает мое намерение ни о чем Кардану не рассказывать. Верховный король связан со страной и со своими подданными. Король — живой символ, бьющееся сердце, звезда, на которой начертано будущее Эльфхейма. Он говорит спокойно, и все же каким-то образом его слова производят сильные впечатления. Конечно, вы заметили, что с началом его царствования острова изменились, штормы наступают быстрее, цвета стали немного насыщеннее, запахи реще, В лесах видели тварей, древних тварей, про которых думали, что они уже давно покинули этот мир, но они вернулись посмотреть на короля». Когда он пьян, его подданные хмелеют без вина. Когда проливается его кровь, являются твари. Почему бы и нет? Верховная королева Мэп вызвала Инсмир, Инсмур и Инсуил из моря. Все острова Эльфхейма появились за один единственный час. Чем дольше, говорит Бафен, тем быстрее стучит мое сердце. Легкие стонут, словно им не хватает воздуха, потому что все им сказанное неприменимо к Кардану. Он не может быть так основательно связан со страной, не способен влиять на все это, потому что находится под моим контролем. Я думаю, о крови на покрывале его ложа и разбросанных рядом белых цветах. Когда проливается его кровь, являются твари. Итак, вступает Рандалин, которому не вдомек, что у меня голова кругом идет. Вы можете видеть, что всякое решение верховного короля меняет Эльфхейм. И влияет на его обитателей. В правление Элдрида, когда рождался ребенок, его обязательно приносили к королю, чтобы он возложил на нового подданного обязательства перед страной. Но некоторые наследники в нижних дворах выросли в мире смертных в недосягаемости Элдрида. Эти дети-перевертыши вернулись и правят, не присягнув кровавой короне. По крайней мере, один двор сделал такого перевертыша королевой, И кто знает, сколько диких из народа сумели уклониться от клятвы. И генеральша Двора Зубов, Грима мог, похоже, покинула свой пост. Никто не знает, что она намеревается делать. Мы не можем позволить себе беспечность со стороны Верховного Короля. Про Грима Мок я слыхала. Она страшна, но не до такой степени, как Орлок. Нам нужно присматривать и за королевы подводного мира, — говорю я. У нее есть план, и она собирается выступить против нас. — Что такое? — спрашивает Мадок. Впервые проявляя интерес к разговору. — Невозможно! — заявляет Рандолин. И где-то могла это услышать. Баликин встречался с ее представителями, — объясняю я. Рандалин фыркает. Полагают, ты узнала об этом от принца лично? Если бы я прикусила язык чуть сильнее, то прокусила бы его насквозь. Мне известно об этом не из одного источника. Если Орлок заключала союз с Элдридом, то теперь он недействителен. «У морского народа холодные сердца», — говорит Микел, слова которого поначалу звучат так, словно он соглашается со мной. Но потом я понимаю, что он придерживается иного мнения. «Почему бы Баффену не проверить свои звездные таблицы?» — умиротворяющим тоном предлагает Рандолин. «Если окажется, что звезды пророчат угрозу, мы это обсудим». Говорю вам, решаюсь настаивать я, чувствуя раздражение. В этот момент фала прыгает на стол и начинает танцевать, насколько я понимаю, демонстративно. Мадок взрывается смехом, на плечок нихар слетает птица, и они принимаются сплетничать, выписывает трели из щебеча. Ясно, что никто из них мне не верит. В конце концов, разве может быть такое, что мне известно нечто, неизвестное им? Я слишком молода, неопытна, да к тому же смертная. «Не снова начинаю я, — Мадок улыбается, — твоя школьная подружка. Мне хочется сказать Мадоку, что если он до сих пор заседает в Совете, то только благодаря мне, несмотря на то, что он пронзил Дайна собственной рукой, Мадок — главный генерал. Я могла бы сказать, что хочу оставить его при деле, что пусть лучше его клинок служит нам, чем обернется против, что моим шпионам легче следить за ним, когда он на глазах». Но в глубине души понимаю, что он лишь потому главный генерал, что мне не хватило решимости оставить без должности моего отца. «Остается еще вопрос с Гримсоном», — начинает Миккел, словно я вообще ничего не говорила. «Верховный король принял кузнеца Алдеркинга, создателя кровавой короны. Сейчас он живет среди нас, но пока на нас не работает». Мы должны его приветить, — говорит Нихар, — являя пример редкого между благими и неблагими единодушия. Магистр увеселений запланировал праздник на охотничью луну? Может, он включит в него представление в пользу Гримсона? Зависит от того, чем собирается заняться Гримсон. Замечаю я, отказываясь от попыток убедить их в зловещих планах Орлок, приходится рассчитывать только на себя возможно копаться в земле, говорит Фала, искать всякие трофеи. Трюфели, автоматически поправляет Рандолин. — О, нет, возражает Фала, морщив нос, не их. Я попытаюсь выяснить, какие развлечения он предпочитает. Рандолин сделал пометку на листке бумаги. Мне также сообщили, что на праздновании охотничьей луны прибудет представитель двора термитов. Стараюсь не выказать своего удивления. Двор термитов, возглавляемый лордом Ройбеном, оказал содействие в восхождении Кардена на престол. А за это я обещала лорду Ройбену услугу, когда он попросит. Понятия не имею, чего он захочет, но сейчас дополнительные сложности не кстати. Рандолин прочищает горло и поворачивается ко мне, сверля глазами. «Передай наше сожаление верховному королю». «Скажи, что у нас нет возможности подать совет напрямую, и сообщи, что мы готовы прийти на помощь. Если не сумеешь выразить это, мы найдем другие способы его уведомить». Я коротко кланяюсь и не отвечаю на слова, прозвучавшие открытой угрозой. Я ухожу, но Мадок догоняет меня и идет рядом. «Я так понимаю, ты поговорила с сестрой?» Его мохнатые брови насуплены в знак озабоченности. Я передергиваю плечами, памятуя о том, что он сегодня ни слова не сказал, чтобы поддержать меня. Мадок бросает на меня нетерпеливый взгляд. Только не говори мне, как сильно ты занята этим мальчишкой-королем, хотя допускаю, что он требует внимания. Каким-то образом в нескольких словах он изобразил меня непослушной девочкой, а себя переживающим отцом. Я вздыхаю и, сдаюсь, я разговаривала с «Хорошо», — произносит он, — «ты слишком одинока. Только не делай вид, что тревожишься обо мне, прошу я. Это оскорбляет нас обоих. Не веришь, что я могу о тебе заботиться после того, как ты предала меня?» Он рассматривает меня своими кошачьими глазами. «Я все еще твой отец. Ты убийца моего отца», — выпаливаю я. «Я могу быть и тем, и другим», — маду улыбается, показывая клыки. «Пробуя его напугать, я добилась лишь того, что испугалась сама». Месяцы прошли, но в памяти остается свежим тот его последний выпад, когда он внезапно понял, что отравлен. Помню, как он смотрел, словно хотел разрубить меня надвое. Вот почему не нужно делать вид, что не злишься на меня. — О, я сержусь, дочка. Но я еще и тревожусь. Он бросает презрительный взгляд в сторону дворца Эльфхейма. — Это действительно то, чего ты хотела? Его? как и в разговоре с Тарин, я задыхаюсь от объяснений, которые не могу озвучить. Молчу, и он приходит к собственному заключению, как я и думал. Я недооценил тебя, пренебрег твоим желанием стать рыцарем, не учел твоей склонности к стратегии, к насилию, твоей жестокости. Все это были мои ошибки, и я их больше не повторю. Трудно понять, что это, угроза или извинение». Кардон теперь верховный король, и я поклялся служить ему, пока он носит кровавую корону», — продолжает Мадок. «Но ты клятвами не связана. Если сожалеешь о сделанном ходе, сделай другой. Игра продолжается. Я уже выиграла. Напоминаю я...» Он улыбается. «Мы еще поговорим. Мадок уходит, а я не могу отделаться от мысли, что лучше бы он продолжал меня игнорировать».